Николай с удовольствием последовал за ним. Направились к центру города. Спячка, обнимавшая обывателей, понемногу начинала спадать. К воротам выползали люди, усаживались на лавочке, зевали, грызли семечки, смотрели все еще ошалелыми глазами на улицу, перебрасывались словами. Многие шли на ярмарку. Илье Финогенчу низко кланялись. Но вместе с поклонами Николай заметил какие-то двусмысленные улыбочки. Раза два услыхал смешливый шепот «Француз, француз идет». В углу обширной площади стоял длинный низенький дом. Ворота были раскрыты. Виднелся чистый, вымощенный камнем двор, обставленный амбарами и кладовыми. У одного амбара стояла подвода, на которую грузили полосовое железо. За крышами возвышались тополя, липы и вязы. Не подходя к подводе, Илья Финогенович с досадою закричал «Опять приехал двор навозить!» «Ужель расторговались?» «Расторговались, Илья ответил приказчик, — «полосовая ходка идет». — Да и все, слава тебе, Господи, ярмарка редкостная. Редкостная. Весь двор испакостили и кинул в сторону Николая, железом торгую. Из всех коммерций, возможно, благопристойная. «От нынешней ярмарки, вероятно, будет большой барыш», — спросил Николай, — «не знаю-с». С неудовольствием ответил Илья Финогенович, — «не касаюсь». доверенной заведуют. И опять обратился к приканщику. «Гаврилыч, бабы дома?» «Сейчас только на ярмарку уехали, Велели вам сказать оттуда в клуб, в клубе нонче музыкас». Илья Финогенович что-то проворчал. «Жена и две дочери у меня». Кинул он Николаю. Гаврилыч, съедешь со двора непременно подмети. Город в грязи купается, так хоть под носом-то у себя чистоту наблюдайте. Николаю показалось, что и на лице приказчика играет что-то двусмысленное. В окно выглянула опрятная старушка в Чепце. Почва пришла, сказала она Илье Генчу. Малец говорил. «Книжки тебе из Питера, и куда уж такую прорву книг?» Илья Финогенович преобразился, мгновенно лицо его засияло какую-то детскую улыбкой. «Пора, пора, давно жду!» — проговорил он почти рысью, взбегая на крыльцо. Николай шел медленнее, и потому слышал, как приказчик, бросив со всего размаху полосу железа, пробормотал «Эх, купец тоже называется». В доме Николай подивился необыкновенному порядку и чистоте. Всюду стояли цветы, некрашенный пол белелся, как снег. Отличные гравюры висели на простых сосновых стенах. И так, кстати, расхаживала по комнатам опрятная старушка, мягко ступая ногами в шерстяных чулках. — нас самовар! — сказал Илья Феногенч и опять кинул Николаю, нянюшка наша. При входе в кабинет Николай даже затрепетал от удовольствия. До самого потолка тянулись дощатые полки, сплошь набитые книгами. На большом дубовом столе тоже лежали книги. Стулья и табуреты были завалены газетами. «Присядьте!» — буркнул Илья Финагенч, сдвигая с ближайшего стула груду печатной бумаги. И с жадностью стал распаковывать посылку. На него смешно и весело было смотреть. Каждую книжку он вынимал с каким-то радостным благоговением, влюбленными глазами рассматривал ее, раскрывал, нюхал, прочитывал то там, то здесь по нескольку строчек и еще раз, обозрев со всех сторон, бережно подкладывал Николаю. А. Давно до тебя добираюсь, господин Йоган Шер, бормотал он, с восхищением искривляя губы и проворно перелистывая книгу. Хм, так комедия? Хм, воистину, воистину комедия. И. Верморель, деятели, Наполеонешку проспали деятели. Ага. Вот Илан Фре, ну-кась. Как ты долт этого? Ну-кась, Пятковский, живые вопросы? Хм, прочтем и Пятковского. Когда книги были просмотрены, ощупаны и обнюханы, Илья Финогенович пригласил Николая в сад. Это было тенистое, прохладное и благоухающее место. Так же, как и в покоях, во всех уголках сада замечался изумительный порядок. Красивый парень в ситцевой блузе поливал цветы. На столе под развесистой липой уже блестел кипящий самовар. Стояла посуда, лежали яйца под салфеткой. Илья Финогенч принялся хозяйничать. День клонился к вечеру. Густой благовест мерно разносился над городом. Со стороны ярмарки доносился однообразный шум. Соловей щелкал в кустах пышные сирени. Высоко взлетали ласточки, разрезая ясный воздух своими острыми крылышками. На деревьях алыми отблесками ложились косые солнечные лучи. Николай чувствовал себя все лучше и лучше. Гневное лицо хозяина уже не внушало ему ни малейшего страха. «Вот это так человек!» — думал он. И чай ему казался особенно вкусным, и яйца в смятку превосходными, и городок прекрасным городком, и садик не в пример милее старинного горденинского сада. Точно на духу открыл он Илье Финогенчу свое положение, свои планы, свои неопределенные виды на будущее. Рассказал об отце, о горденинской жизни, о том, как познакомился с рукодеевым, о своих отрывочных и кратких разговорах с Ефремом. Илья Финогенч слушал внимательно, спрашивал... Задумчиво пощипывая свою козлиную бородку, иногда смеялся, хотя по-прежнему сухо, но так, что Николай искренне был уверен, что не над ним смеется Илья Финогенович, и что не злоба движет его смехом. «В двадцать один год до седока подготовкой поздно об университетах думать», — говорил Илья Финогенович вздорс. «И столице вздор, нечего туда тянуться, работы здесь много». Почему университет? Диплом нужен. Специальность желательно изучить, нет? Ну и зачем? Читай, трудись. Илья Финогенович постепенно перешел на «ты», и это тоже доставило удовольствие Николаю. Приобретай навык к серьезному чтению, с толком берись за книжку. — Почему иные скользят а том, а сема в башке пусто? Потому за ижицу ухватились, а азбуки просмотрели. С фундамента начинай с основы. Что есть основа? По истории Шлоссер, Соловьев, Костомаров. По критике незабвенного Виссариона Григорьевича затверди. Он же и историк словесности нашей. Пушкин? а Пушкине Кузьма глупости тебе наврал. Вот уж ижица-то. «Пушкин — великий поэт, заруби!» Кузьма охватил вершков, а подкладки-то не уразумел. «Как понимать Писарева, Дмитрий Ивановича, так и понимать, что разные баричи эстетикой все дары наровили заткнуть, свободы нет!» Вот вам эстетика, невежество свирепствует, произвол, дикость, вот вам эстетика. А коли так, ну кась рассмотрим, что она за птица, ну кась давайте сюда идола-то вашего и пошла писать. Вот, я как понимаю, Дмитрий Ивановичевы статьи, а Пушкин как был велик, так и остался великим. Кто из вавилонского плена словесность нашу извлек? Пушкин. Кто ее спустил с высей казенных, с мундирных парнасов-то? Опять-таки Пушкин. Это историческая заслуга, а прямая заслуга, а красота во веки веков живая. Болванье! Надо понимать, какого имеем великана. Илья Финогенч поднял руку, и вдруг глубоким, трогательным голосом, таким трогательным, какого и не подозревал за ним Николай, отчетливо проговорил «Здравствуй, племя! Молодое, незнакомое, не я! Увижу твой могучий поздний возраст, когда перерастешь моих знакомцев и старую главу их заслонишь» от глаз прохожего и так далее. Потом опустил загоревшийся взгляд и начал пить чай. — Работы много, — сказал он, — после непродолжительного молчания. Некогда баловаться. Кому возможно, стремись в университет. Университет — тот же арсенал. Выбирай арматуру, рази невежество. А нельзя, не мудри, вникай в книги, в дела, в жизнь. Острие отточишь, хошь куда. Теперь можно стыдно малодушничать. ну в старое время читывал Никитина Ивана Саввича. Хороший мне был приятель. Как выбивался из потемок. Не жизнь стезя мучительская. А Кольцов, Алексей Васильевич, болванье. Сколько бы ему жить. Если б не веры проклятые, изуверы донели А какие у нас книжки были, а кроме отечественных записок, до да великана Гоголя? Что мы знали европейского? Вон у меня целый подвал нагружен тогдашними книжками. Полюбуйся. А солдатщина? А полицейщина? А казенщина? «Знаешь ты, что такое был городничий? Вот то-то, что не знаешь. Было мне девятнадцать лет, сочинил я стихи на городничку, разумеется, пасквильные, дознались. Разыскать мещанского сына такого-то, отдать не в зачет в солдаты, заковать, дабы не ушел. Спрятали меня в погреб, три недели в погребе жил». Ночью выпускал матушка воздуху глотнуть. Пришла зима, в мужицкий тулуп нарядили в трюх в лапте да под видом извозчика в тулу, к знакомому купцу. Там я и пребывал, покуда, не околел городничий. Хорошо говорить. Нет, поживи-кость наша, претерпи, узнаешь разницу. А семейное невежество ад. Помню рол леня». Я читал историю. Папенька-то ничего, кое-что понимал. А дяденька у меня был, тот меня. Роль ленем этим чуть вдребезги не расшиб. Томищи были толстенные, в кожаном переплете. А знаешь, чей перевод? Тридьяковского. Вот как мы в Европу-то заглядывали. Ныне читаешь «Мертвый дом», читаешь Очерки бурсы отороп берет. А что тогда? Что делалось в казарме, в остроге, в школах кантонистов? И в на всю улицу, на весь город? На выгон пойдешь прогуляться, солдат бьют и прикладом, и тесаком, и шомполом, и под живот, и в зубы. А то сквозь строй гоняют, ударит барабан. Меня и теперь лихорадка трясет. Веселое время, хорошее время, будь оно трижды проклято. Бывало обыкновенное зрелище эшафот, позорная колесница, плети. Губители, губители, кого они научить хотели? Должно быть, вместо театров увеселяли. Начальство в гости пожалует, весь дом обмирает. унижение, поклоны, взятки. Недаром бабка-покойница святой водой кропила после гостей-то эдаких. Хорошо хулить нонешнее. Николай воспользовался паузой и рассказал случай с Кирюшкой. Сообщил о кошачьем мучителе, о злосчастной участи Анисима Варфоломеича. — Не хвалю. «Не подумай, что хвалю!» — воскликнул Илья Финогенч. «Но спасаба дадены, отдушены, открыты, долби невежество, долби его подлое, покуда сил хватит. Сынам нашим просторнее будет спасаба всюду». Вот холера была, ну что ж толковать, стихия, пагуба. «Руки опускаются, отнюдь не опускай». Полаялся я тут кое с кем, пристыдил, усовестил. Составили комитет, по избушкам ходили, помогали. Капля в море, однако ж приобрели навык. Ведь что у нас поощрялось-то? Какое сообщество терпелось? Подумай-ка. Все врозь, все в рассыпную. Разве ограбить кого или напиться, или в карты поиграть? Артелью промышляли. Комитет — маленькое дело, но гражданственность развивается, привычка, сноровка — вот что большое дело. Во всякий час нужно будоражить обывателя. Просьба не выгорает, ругай, срами, книгой-то, книгой-то ему в морду, наукой-то, Европой-то долби. Манерам некогда обучаться, перчатки напяливать не досуг. «Ты рассказываешь про студента этого. Судить не берусь. Дело свежее, нежное, молодое. Только вот мой совет. Земли держись, к родным местам прилепляйся. В земле крепость. Чай, знаешь, сказку об Антее. Но тут вот какая штука. Что есть земля?» «Само собою, насказательно говорю, земля хитра». С ней сноровку надо, боже упаси, пятым колесом объявиться. К жизни прицепливайся к делу, избери, возможно, благопристойное и сражайся. Другой разговор пойдет. Чем простолюдин меряет нашего брата? Ведешь свое дело изрядно, значит и человек ты изрядный, и слова твои не на ветер. Здесь-то вот ты и надуй, простолюдина. Будь торговцем, будь хозяином, мельником, дворником, ремесленником, отведи глаза до да словами-то простолюдина, да книжкой-то, да наукой полбу. Полбу, полбу хитрить надо. Вчерашний день того наварил, не то, что мы Внуки наши вряд расхлебают. Надо по совести своей пай расхлебывать. Отец, говоришь, у тебя — ничего. Расхлебывай и отца. Он не виноват. Виноват опять-таки вчерашний день, будь он навеки проклят. Должность твоя скверная, это я соглашусь. Ты не уговоришь отца, чтоб отпустил годика на два, а? Иди-ка в лавку ко мне. Приучишься. Дам товару в кредит, открывай лавочку где-нибудь в селе, а? Железная торговля все-таки пристойна. Притом в самое нутро вдвинешься, в самый центр. Товар подлинно крестьянский. Подумай об этом. С не возжайся. Ты с него свое взял, будет. Он добрый, малый, я его люблю, но беспутник и бесстыдник. Одним словом брось. Книг бери, сколько хочешь, дам. Далеко, хоть, ну, я тебе и книги отпущу, основательные, сразу не проглотишь, не беспокойся, только вперед говорю. Запачкаешь, изорвешь, и сгадишь? Лучше на глаза не показывайся. У меня подковы, топоры, вилы, товар, а книги, друзья, ущербу не потерплю.